Гимназическая наука давалась юноше сначала не особенно легко, а он, как все самолюбивые бедняки, более всего боялся замечаний и выговоров, и настойчиво старался быть первым. Это значило завоевать уважение и учителей, и товарищей, стоять выше даже тех из воспитанников, которые щеголяли своими тонкими и изящными нарядами и своими экипажами. Он не был юрким пролазом и хитрым пройдохой. Он не мог подкупать ближних своими материальными средствами и щедротами. Но он успел сделаться любимцем всех при помощи своего неусыпного трудолюбия и прямого откровенного характера. Товарищи не смеялись даже над его грубоватой неловкостью. не сердились на его иногда резкую откровенность. Он стоял как будто особняком, как будто сторонился от всех, но он очень хорошо знал, что во всех затруднительных случаях товарищи обратятся именно к нему за советом или за помощью. Его домашние видели, каким трудом покупались его успехи. Видели, что он охотнее занимается в свободные часы с досок, колкой дров, столярной работой, чем беседами на их собраниях. И любили его, но считали все-таки ребенком, мальчиком, который, быть может, даже не вполне понимал серьезность всего происходящего вокруг него. Теперь впервые Катерина Александровна как будто бы угадала, что он знал и понимал происходившее лучше и яснее, чем казалось. Ее удивило даже его лицо. Точно, она впервые видела эти черты. Перед нею стоял уже не ребенок, а юноша, здоровый, сильный, с открытым и смелым выражением в больших голубых глазах. Крупные черты этого лица выражали спокойствие и прямодушие. От них веяло какой-то деревенской свежестью и неиспорченностью. Это лицо с первого взгляда казалось не только спокойным, но почти холодным, и только в глазах, в больших откровенных синих глазах, светились добродушие и мягкость. Даже юношеская неуклюжесть была полна своеобразной прелести. Она... являлось скорее следствием неумения нежничать, непривычки быть в обществе, отсутствия хитрости, чем следствием грубости и черствости натуры. Сестра невольно протянула руку брату. Он крепко пожал ее своей широкой рукой. — Ты ложись, — проговорил он. — Устала, я думаю. — С матерью-то я переговорю. Ты ничего не поделаешь. Да тут и делать нечего. Скажу, что нужно молчать, если не хочет себя повредить. Ну и будет молчать. Вы все перепираетесь, доказываете, волнуетесь, а тут нужно поступать проще. Соврать, что нас всех с лица земли сотрут, если мы хоть одно слово скажем. Ну и будем безмолвствовать. Брат простился с сестрой, И прошел к матери. Она бросилась к нему с жалобами. «Знаю, знаю», — отрывисто произнес он. «Только теперь не следует об этом говорить. Как только скажете хоть кому-нибудь, что случилось, сейчас же самих же притянут, сообщницей сочтут. Вы лучше делаете вид, что ничего не знаете. Спросят, как, что, а вы отвечаете». «Уехал куда-то по делам?» «Спросит, кто приезжал?» «Отвечайте, что спали, что не знаете. Наша изба с краю, ничего не знаю». Вот и весь ответ. «Да как же, батюшка, Антоша!» Заохала Марья Дмитриевна. «Да так же, маменька, что не спросят соседи, говорите, не знаю. На нет и суда нет. Чего нам в чужом Перу похмелье терпеть?» «Боюсь я!» — начала Мария Дмитриевна. «Трусиха вы у меня, как посмотрю я на вас!» — добродушно рассмеялся сын. «Ложитесь-ка лучше спать. Утро вечером мудренее. Будьте молодцом!» Он приласкал мать как-то неумело и неуклюже, но в то же время задушевно погладив ее по голове, как ребенка. Старуха даже рассмеялась. «Ишь ты!» «Меня как ребенка ублажаешь», — заметила она. «Да разве мы все не дети?» «Вон, Мафусаил больше девятисот лет жил. Так мы перед ним совсем ребята», — пошутил сын. «Истинно, ребята, ничего-то не знаем. Ровно в потьмах ходим», — вздохнула Марья Дмитриевна. «Вот погодите, все после узнаем. А теперь отдохните». Поговорив еще минут пять с матерью, Антон ушел в свою комнату, убедившись, что мать совершенно успокоилась. Довольно долго ходил он по комнате с нахмуренным лбом и озабоченным видом. Он думал, что будет с семьей. Потом вдруг передернул плечами и усмехнулся. — Ну что ж, опять будем у старого корыта, — промолвил он почти вслух, и лёг на постель. Ему припомнились строки из сказки Пушкина «Золотая рыбка», и по его губам скользнула улыбка. «Этого нужно было ждать», думалось ему. «Это ничего. Сестре нужно сосредоточиться, отдохнуть». «Да, отдохнуть». «Только бы эти тревоги не слишком потрясли ее. Лучше было бы, если бы обошлось без них, если бы мирно удалось перейти на более определенный путь. Ему вспомнились строфы любимого поэта, посвященные памяти приятеля, где говорится, как эта наивная и страстная душа, упорствуя, волнуясь и спеша, шла быстрыми шагами к высокой цели под влиянием своих страстных стремлений. «Да, сестра, Александр, все они принадлежали именно к числу таких людей», — думалось Антону. «Им нужно отдалиться на время от всего, что мучит и волнует их теперь. Так идти дальше невозможно. Тут слишком много увлечений и слишком мало расчетливости». Но когда же расчетливо и без увлечений совершается что-нибудь новое? Мы, может быть, пойдем спокойнее к одной какой-нибудь цели. Но ведь мы освоились с новым. Мы развелись под влиянием этого нового. Он поднялся с постели и прошелся по комнате. Только бы пережили они все это, мелькнуло в его уме. Пусть уедут, пусть отдохнут. Я с матерью проживу как-нибудь. Старухе тяжело будет очутиться опять у старого корыта. Надо будет работать, чтобы она не нуждалась. Он подошел к окну. На дворе было совсем светло. Он отворил окно и полной грудью дышал свежим утренним воздухом, слегка шевелившим его густые русые кудри. В выражении его лица не было ни тени аффектации. В его голове не промелькнуло ни одной мысли о том, что ему предстоит тернистый путь, что он должен будет геройски выносить все невзгоды для спасения спокойствия старой матери, что он берет на себя тяжелый крест. В его сердце не было озлобления на то, что все так случилось, что на их семью обрушились страшные бедствия. Он просто, без всякого драматизма, очень прозаично думал, как выйти из затруднительного положения и за что приняться на первых порах, чтобы вернее добыть копейку. Семье пришлось пережить несколько тяжелых месяцев неизвестности. Наконец все разъяснилось. Прохоровым пришлось выехать из Петербурга.